Дневник Тани. 2008 год. Как я захочу, так и будет. Захотела работу. Всю ночь сегодня говорила себе, пусть мне кто-нибудь позвонит. И вот, пожалуйста, работа. Пока еще не работа, а просто был разговор о сценарии женского сериала на восемь серий на нашем материале. Мне очень нужны деньги. А им нужен... Маленький хорошенький сериальчик. Это будет... А что это будет? Может быть, «Три подруги»? «Три подруги» — самый удобный сериальный сюжет. Опять «Три подруги»? Может быть, «Четыре»? Да, «Четыре подруги» — это не «Три», это принципиально новая идея. Завтра в 12 мне нужно отдать заявку главному редактору студии. Он же продюсер, он же владелец студии. А он отнесет ее на канал. Заявка. От напряженной мозговой деятельности очень хочу есть. Таня. Заявка, а не бутерброд. Заявка. Заявка. Заявка. Жанр. Драма с элементами комедии. Аудитория. Женская. 25+. Место действия. Петербург. Персонажи. Первый. Даша. 37 лет. Нет. 34 года. Психолог. Или писательница. Некрасивая, не замужем, наивная, романтичная, способна на неожиданные действия, нелепая, В любых ситуациях падает лицом в торт Считает себя безнадежной старой девой Второй Игорь, сорок лет Предприниматель Красивый, успешный, богатый, светский, самоуверенный господин Или продюсер? Да помню, я помню, что продюсер только что был в няне Но мне кажется, что Игорь — продюсер Третий. Подруги и другие второстепенные персонажи. Потом придумаю. Узнать. Если «Пятый канал» не возражает по поводу животных в кадре, я бы хотела, чтобы у Даши был кот. У Даши точно есть кот. Наглая, избалованная зверюга. Синопсис. Синопсис у меня на желтой дискете. Продюсер сказал, что все здорово, но он предлагает кое-что переделать. «Даша красивая и занимается серфингом». «Почему серфингом?» Продюсер сам занимается серфингом и хочет включить серфинг в каждую серию. «Даша красивая, перечеркивает всю идею, и серфинг тоже», сказала я. — А потому что в жизни так не бывает, чтобы успешный господин с первого взгляда влюбился в некрасивую старую деву, — сказал продюсер. — Да? А чтобы он влюбился в мужчину, как в джазе только девушки? А чтобы дочек лесника приглашали на бал во дворец? А разве вообще бывают обаятельные старые девы, как Даша? Заявку придется переделать. Заявка. Жанр. Драма с элементами комедии. Аудитория женская, 25+. Место действия. Петербург. Персонажи. Первый. Даша. 28 лет. Красивая. Увлекается серф... За что я люблю сериалы? Безумно люблю сериалы! Безумно, безумно люблю сериалы! За то, что сериал — это как будто ты сам запускаешь игру. Какие начальные условия задашь, так и пойдет дальше. Одно допущение тянет за собой другое, и возникает другая реальность. Любую самую безумную чушь можно запустить в начале сюжета. А в жизни все точно так же. Люди своими поступками запускают ход игры.